Глава 64. Возвращение домой. Лира. Дальше все понеслось с невероятной скоростью. Я даже не ожидала, что женщины с такой охотой примутся локать странную, переливающуюся словно бензин на солнце, воду. Сказать по правде, я бы сама сто раз подумала, прежде чем пить нечто подобное. Не прошло и пары часов, как перед нами предстала толпа растерянных, не понимающих хлопающих глазами жительниц деревни. И взрослые, и дети, они не знали ничего. Никто, они никак жили всю свою сознательную жизнь, были абсолютно чисты, тем самым заставляя меня нервничать. Я придумала все это и теперь чувствовала на себе тяжкий груз ответственности. Знала, что Катарис не лучшее место, но все же нам всем нужен был этот шанс. С ним и Видаром в качестве... неизменного лидера, у города появлялась возможность возродиться. Я была рада, что любимый, несмотря на свой скептический настрой, встал на мою сторону, поддерживая столь безумное стремление. Непоседливая выдра, сложив руки на груди, он склонился к моему уху. Рокочущий голос тут же пустил рой мурашек по телу. «Не живется тебе спокойно, правда, душа моя?» Я лишь хотела как лучше, а беспокоенно пожала плечами. «Как думаешь, всё получится?» а «За дело взялась ты, поэтому я уверен. Город расцветёт. Без намёка на сомнение произнес он. Мне бы твою уверенность. Ты совсем справишься и сама. Но всегда помни, у тебя есть я». Его слова заставили пульс ускориться. «Мне так хотелось скинуться в объятия своего мужчины, позволить себе спрятаться от всех переживаний. Но я не могла. Теперь у меня была важная обязанность». — Действительно придется брать катарис на себя, — вздохнул он. — Я займусь мужчинами, введу новые правила. Что же до этого сборища нимфоманок оставляю их на тебя? — Что? — пискнула я, зыркнув на женщин. — Не паникуй. Пока разместим их в имеющихся домах и примемся за строительство новых. — Есть у меня пара мыслей на этот счет. Шлепнув меня по заднице, Видар нахально усмехнулся и скрылся за одним из домов. Спустя несколько минут он вывел своего тура, забреженного в какие-то сани. А я тем временем успокоила женщин. Пришлось немного слукавить и пообещать, что мы едем домой. К слову, это было почти правдой. Далее, быстро собрав одеяло и теплые вещи, устелила волокушу, а мой громовержец запряг несколько коней и отыскал еще одно такое же средство передвижения. «В сани с туром посадим детей», — велел он. «Я знаю его повадки». «Этот зверь не боится хищников и не рванет страхи задумчиво произнес он. Задержав взгляд на любимом, искренне удивилась, что Асур действительно продумал даже исход встречи с варгами. Прошло еще пару часов, прежде чем мы завершили сборы. Женщин в преклонном возрасте и детей посадили на сани. Насчет остальных я убедилась, что они тепло одеты. «Черт, и на что я подписался?» — неверящий качнул головой Видар. «Если нападет стая...» и не успею всех защитить». «Не паникуй и не пугай меня», — буркнула в ответ. «Дело сделано, оставлять их здесь нельзя». Каким бы рискованным ни было путешествие, все же я была воодушевлена. Катарис уже стал для меня домом, там жили люди, которых я успела полюбить. Они искренне переживали за меня, а я, в свою очередь, ценила каждого из них. Мне хотелось вновь увидеть смущенный румянец, Эстель, добродушную искреннюю улыбку Давира, покровительственную взволнованность Хильды. Я скучала по ним так, будто они стали моей семьей. Шагая по снегу рядом с Видаром, удерживающим Тура за поводья, я подняла на него взгляд. «Устала, сядешь верхом», — заволновался он. «Нет, все хорошо», — отмахнулась в ответ. «Может, кто из женщин устал?» Обернувшись, отметила, что все довольно бодро шагали. Все время, что я собиралась, они задавали мне вопросы о Катарисе и о своем прошлом, о причинах потери памяти. Пришлось рассказывать лишь частичную правду о том, что они провели в деревне некоторое время, но теперь пришла пора вернуться домой. Заверив будущих жительниц города, что их очень ждут, постаралась скрыть беспокойство. Я надеялась, что появление этих дам в Катарисе не обернется катастрофой. Во всяком случае, сейчас снежные амазонки доверчиво шагали за нами. Они помнили только богиню, которой поклонялись, и ее волю следовать за мной, что, в свою очередь, облегчало задачу. «Зелье и скалы», — задумчиво произнесла я, — «бред какой-то». «Почему же?» — вздернул бровь Видар. «Ты не удивился?» — перевела я на него взгляд. «А чему тут удивляться? Фрей — богиня мудрости, любви и семейного очага, но также ее сила в земле, как в матери всего живого». Если она и собиралась явить свою волю, это был лучший способ. Ты правда веришь во вмешательство богов? Не знаешь, что и думать, спросила его. На самом деле, если присмотреться, было слишком много доказательств их существования. Но вопреки этим фактам, как житель современного мира, где все было намного прозаичнее, мне сложно давалось вера в могущественных эфемерных созданий. Лира, Яасур, воин Кратоса. — усмехнулся он. — Забыла, что я умер 80 лет назад. Для мертвеца ты очень даже живенький, засмеялась в ответ, находя руку любимого мужчины и переплетая наши пальцы. — Видимо, мне придется признать существование богов высшей силы, текущих из скалвод забвения и прочей сказочной чуши. — Сказочная чушь! — ракочущим голосом хмыкнул Видар. — А у меня вдоль позвоночника побежали мурашки. «Тебя окружает столько странностей, а ты до сих пор отказываешься верить». «Думаю, меня можно понять», — фыркнула на него. «Я почти тридцать лет прожила, не подозревая о том, что мой мужчина будет метать молнии, как чертов Тор». «Кто такой Тор?» — напряг Севидар, дернув меня за руку и заставляя посмотреть на него. Во взгляде брюнета промелькнула сталь, и я не сдержала хохот. «Смеешься?» — рыкнул он. «Мелкая выдра! Ты надо мной смеешься?» «Нет, что ты!» — пытаясь справиться с эмоциями, подняла на него слезящиеся глаза, замечая, как губы Асура подрагивают в счастливые улыбки. «Передай своему Тору, кем бы он ни был, что тебя любить может лишь один громовержец!» «Так ему и передам!» — хихикнула я, пытаясь успокоиться. Мы неспешно шли по заснеженной дороге, останавливаясь для небольших передышек и для того, чтобы уставшие женщины могли поменяться местами с теми, кто уже отдохнул, проехав определенный отрезок пути. Всю дорогу я шла рядом с Видаром, совершенно не замечая пройденного расстояния. Мы разговаривали. Пришлось ему все-таки рассказать, кто такой Тор и другие асы скандинавской мифологии. В итоге самоуверенный Асур пришел к выводу, что у них много общего. Впрочем, возможно, он прав. Видар много расспрашивал о моем мире. Его волновало, насколько сильно я скучаю, и как бы поступило появись возможность вернуться. Мне многого не хватало. Технологии бы сильно облегчили жизнь. Но сейчас, осознав свое чувства к этому мужчине, я уже не была так уверена, что хочу вновь оказаться в своей реальности. Я любила Видара всей душой. И с каждым днем меня все меньше пугал этот странный, опасный мир, Смотри, ближе к заходу солнца любимый указал вдаль, и мое сердце сделало кульбит. У подножья горы, омываемым темным ледяным морем, стоял небольшой городок, окруженный высокими стенами. «Мы дома!»